Глава 7. Имя. Можете называть меня шут. Звук голоса быстро рассеялся под сводами величественного зала и затих в сером тумане. Но его имя продолжало греметь в душах Одри и Элджера, порождая волну за волной. Неожиданно и очень ему подходит. Это имя несёт в себе тайну, силу и всякие странности. После нескольких секунд безмолвия Одри встала и придерживая края юбки, сделала Никсон. Господин, пожалуйста, позвольте обратиться с просьбой. Не будете ли вы столь любезны засвидетельствовать обмен? Без проблем. Мысль быстро пронеслась в его голове, пока Джоу пытался придумать подходящий ответ. Это честь для нас. Олджер последовал примеру Одрии, мужчина встал, приложил правую руку к груди и поклонился. Джоу Минжы махнул рукой и улыбнулся. Пожалуйста, общайтесь дальше. Элжеркевнул о новосел. Он посмотрел на Одри и продолжил свою речь. Если добудешь кровь, попроси доставить её в бар Войны и Морена на улице Пеликанов в районе Белой Розы порта Приц. Скажи владельцу Уильяму Моссу, что это посылка для капитана. Когда я получу кровь, могу выслать рецепт или предпочитаю, чтобы я рассказала его здесь. Одри задумалась и через несколько секунд улыбнулась. Предпочту безопасность. Ну лучше раскрыть его здесь, хотя для моей памяти это будет нелёгкое испытание. Шут согласился засвидетельствовать обмен, значит, мы ещё встретимся. С этими мыслями она внезапно развернулась и ожидающе посмотрела на Джоу, потом заинтересованно спросила: "Господин Шут, не могли бы вы провести ещё несколько этих экспериментов?" Олджер внимательно слушал, его тоже заинтересовало предложение девушки, и он вклинился в разговор. "Господин Вы не находите наши встречи очень познавательными. Ваша мощь превосходит воображение, но всегда найдутся области, которых вы не знаете или в которых не так сильны. Ледяна противопо определённо благородных кровей, однако и у меня найдутся опыт, интуиция, ресурсы и связи. Возможно, мы сможем помочь вам разобраться с делами, которые недостойны вашего внимания. С его точки зрения, Эльджор не мог помешать перемещению в мир серого тумана. Инициатором всегда будет этот таинственный шут. Эльджер не мог отказаться от этих встреч и решил получить от них пользу. У каждого своё прошлое, ресурсы, каналы получения информации и даже сверхъестественные способности. Если они договорятся и будут поддерживать связь, это принесёт огромную прибыль. Примером может служить прирошедший обмен. Кроме того, если кто-то задумает убийство, он и Леона могут положиться на других членов их маленького клуба. Это собьёт следствие со следа. Э леди благородного происхождения. Неужели акценты привычки настолько очевидны? Одри приоткрыла рот и на мгновение замерла, но быстро поплыла и кивнула. Господин шут, я думаю, что это хорошее предложение. Если это собрание станет регулярным, вы сможете оставить на нас некоторые вещи, которые могут быть неудобны для вас. Конечно, это что то, что-то должно быть в пределах наших сил и возможностей. С того момента, как он услышал это предложение, Джо Менжу уже взвешивал все плюсы и минусы. Большее количество собраний безусловно поможет ему больше узнать от посторонних или раскрыть для себя другие тайны и получить новые тайные знания, которые могут ему помочь с возвращением в родной мир. Например, вполне вероятно, что на следующем собрании он сможет получить информацию о формуле зелья зритель. К тому же, уже та информация, что он получил, может оказаться полезной для его нынешней жизни. Тем не менее, большее количество собраний также означало, что появится больше шансов разоблачить себя. Неважно в каком-то мире, нигде ничего не получить без риска. Отжоу Менжуй забарабанял пальцами по столу. Встреча полностью под его контролем, и если возникнут проблемы, можно быстро от них избавиться. Принимая во внимание, что преимущества явно перевешивают недостатки, Отжоу принял решение. Он перестал постукивать пальцами и улопнулся двом пара мождающих и завистливых глаз. Я оценю равноценный обмен. Я не остану просто так пользоваться вашими услугами. Каждый понедельник в 8:00 вечера третий сбыт одни. Дайте мне несколько попыток. И может быть у вас получится уходить в удобное время, не поставив быть застрягнтыми в расплох. По сути, он согласился на предложение Эльджеры и Одри. Одри только что исполнилось 17, и с самого детства они забытились. Одри ещё не утратила духа юности. Она не сдержалась и вскинула сжатый кулак, когда услышала согласие шута. Может нам придумать прозвище? Мы же не хотим называть друг друга по именам, спросила Одри, не дожидаясь ответа Эльджера. У неё сияли глаза, и она прямо лучилась энтузиазмом. Что-то я не обману, но мужчина напротив кажется опасным. Я не хочу, чтобы он знал моё имя. Хорошая мысль, коротко ответил Джо. Одри сразу же задумалась. Вы шут. Как у каждого уважающего себя тайного общества у нас должны быть схожие имена. например, из колода Таро. Зотя я мою голос повеселел. Решила я буду с справедливостью. Это был один из 22 старших арканов. Мистер АВ Одри улыбнулась и поглядела на товарища напротив. Олджернахмырился, погрузившись в собственные мысли, но решение приняла быстро. Весельник. Ещё один старший аркан. Отлично, теперь мы основатели группы Таро. Радостно выпалила Одри смощённо обернулась к Джо. "А что-то, вы же не против?" Джо засмеялся и покачал головой. "Такие постяки решаете сами. Спасибо." Обрадовалась Одри, затем снова перевела взгляд на Эльджера. "Весельник, можете повторить адрес? Боюсь, я его не запомнила." "Не проблема." Эльджер был удовлетворен искренностью Одри и повторил свой адрес. Трижды мысленно повторив адрес, девушка продолжила свои расспросы. "Я слышала Таро это просто игра, изобретённая расслом великим. Следовательно, по ней нельзя узнать будущее. Нет, в большинстве случаев результат предсказания зависит от самого человека. У всех есть духовная сила. Люди могут подключаться к высшим сферам и получать информацию, но обычные люди этого не замечают, не говоря уж о толковании подсказок". И здесь нам на помощь приходят инструменты предсказателей. Один из самых простых примеров сны и их толкования. Элджер посмотрел на Джоу и, заметив, что он ничего не хочет добавить, продолжил. Таро как раз принадлежит к таким инструментам. В них просто больше символов и элементов, которые помогают понять подсказки. Джоу Минжуй казался незаинтересованным, но слушал очень внимательно, пока не почувствовал усталость, и у него не разболелась голова. Понимаю, кевнула Одри и добавила. Это не то, что я имела в виду. Я не сомневаюсь в Таро. Я слышала, Рассел Великий придумал ещё одну колоду, которую держал в секрете. В ней было 22 карты, символизирующие неизвестные стихии. Он использовал эту колоду, пока не изобрел игру из 22 старших арканов Таро. Это правда? Она посмотрела на Джоу, как будто хотела услышать ответ Таинственного шута. Джоу Минжу улыбнулся и не ответил. Вместо этого он перевёл взгляд на висельника, как будто проверяя его. Элджорнио осознанно выпрямился и ответил глубоким голосом. "Да, поговаривал Рассел, великий читал о сквершении, и в его таинственной колоде было 22 пути к божественности. 22 пути к божественности", мечтательным голосом проговорила Одрия. Джо Минджи почувствовал, как головная боль стала сильнее. А невидимая связь с красными звёздами и серым туманом более нестабильной. Хорошо, пришло время завершить нашу сегодняшнюю встречу. Сразу же произнёс он. Как пожелаете, склонила Сёдри. Как пожелаете, заметировал Весельника Эльшер. У девушки ещё оставались вопросы, и она не хотела покидать это место. Отжоу Минжу улыбаясь прервал связь. Будем надеяться на следующую встречу. Звёзды снова зажглись. Как краснота рассеялась, Одри и Элджер услышали только последние слова шута, а их фигуры стали размытыми и прозрачными. Менее чем через секунду проекции дрогнули, и тишина наполнилась серым туманом. Джоу Минжи почувствовал, как его тело тяжелеет, как исчезают странные ощущения. У него потемнело в глазах, а потом он увидел дневной свет. Джоу всё ещё стоял в центре комнаты, почти как сон. Что это за мир серого тумана? кто или скорее что его создало. Барматал Джо тихим голосом. Его разум наполнили сомнения. Казалось, ноги налились свинцом, и он пошатываясь пошёл к столу. Джо поднял часы, которые оставил на столе, и посмотрел, сколько прошло времени. Соотношение времени здесь и там один к одному, прикинул Джо. Положив часы обратно, он больше не мог сдерживать головную боль. Джо уселся на стул, наклонил голову, И он начал большим и средним пальцем массировать виски. После долгой паузы он внезапно вздохнул. Кажется, в ближайшее время я не смогу вернуться домой на землю. Только невежественные могут быть бесстрашными. Став свидетелем столь увлекательного события, узнав немного информации от посторонних и получив информацию о таинственном мире, Джоу Минжуй больше не осмелился сгоряча пробовать провести ритуал повышения удачи с использованием древнего языка Фэйса или языка Лоян. Кто знает, как может обернуться ситуация. Возможно, всё будет ещё более странным и ужасным, а может, его вообще ждёт сущность. По крайней мере, моя следующая попытка должна состояться тогда, когда у меня будет более глубокое понимание мистических вещей. Без помощи на подомол Джоминжуй. Счастью так называемое собрание могло оказать ему помощь. После очередного приступа молчания он пробормотал про себя с лёгкой тревогой, разочарованием, агонией и горем. С этого момента я Клейн Морретти. Клейн всеми силами пытался переориентировать свои решения и планы, чтобы избавиться от негативных эмоций. Возможно, он сможет получить формулу зелья зритель. Эта встреча оказалась действительно завораживающей. Люди, которые проживают в разных уголках мира, могут сократить расстояние в сотни или даже тысячи километров до нескольких дюймов и разговаривать лицом к лицу, помогая друг другу. Кстати говоря, Это звучит немного знакомо. Колин было шалмлён несколько секунд, а потом разразился смехом. Помассировав виски, он пошутил себе под нос: "Разве это не настоящая социальная сеть?"